Глава 10. Я вхожу в спальню к сыну. На столе мягко горит магический светильник, а Ричард сладко спит в кровати, оставив место для меня. Мы с сыном обычно спим вместе, несмотря на то, что в доме есть детская спальня. Пора приучать малыша спать самостоятельно, но пока ни он, ни я не можем быть вдали друг от друга. Невесомо целую сына в лобик и иду в ванную, а там там, включая воду и прижавшись спиной к двери, медленно сползаю на пол. Сажусь, прячу лицо в ладонях, и плачу, прерывисто. Стараюсь не издавать звуков, но глухо стану, закусывая ладонь. Бегущая вода заглушает все. Перед глазами стоит лай. Его полный голода взгляд, взгляд зверя. Так он глядел на меня всегда за время нашего брака. Мне тепло на душе от воспоминаний. Из-за кормов памяти предстают и другие, непрошенные картинки. Как я просыпаюсь, а он — редкое счастье, лай дома — готовит завтрак и несет мне в постель яичницу подрумяненный хлеб и кофе все идеально он отлично готовит лучше меня садится на постель глядит с благодарностью за проведенную вместе ночь и внутри все сжимается от счастья. он прекрасно умеет радовать женщину во всех смыслах и в эти редкие минуты он не генерал а просто мужчина мой любимый Элай наклоняется целует и шепчет нежно как спала котенок Теперь эти слова он говорит другой. Острая боль, словно раскат грома, тут же разрывает сердце на части. Он мне так нужен, так нужен. Счастье мое было. Теперь нет ничего. Я теперь совершенно одна и прячу его сына. Сладкие воспоминания прошлого сдувают леденящим ветром, и в ушах проносятся его раздирающие душу слова. «Я женюсь. Между нами все кончено, Катя. Я женюсь. Женюсь». Сердце сечет осколками. Беззвучные рыдания сотрясают плечи. А ведь генерал Данмар все так же красив и притягателен, может, даже еще притягательнее, чем прежде. Он властен, очень силен и богат, но он не мой чужой мужчина. Он предатель. Скоро я наконец могу взять себя под контроль. Вытираю слезы, поднимаюсь, довольно страдать по предателю. Стягиваю одежду и забираюсь под горячую воду. Хочу тепла. Хочу согреться, мне так холодно и одиноко. Теплые струи бегут по коже, успокаивают, забирают боль и тревогу. Смыв с себя тяжесть долгого дня, я закутываюсь в пушистый халат и отправляюсь в постель. Обнимаю своего малыша, невесомо глажу его темные локоны, любуюсь любимыми чертами. Все же он невероятно похож на отца. От этого и больно, и сладко. Ричард льнет ко мне и с улыбкой шепчет. «Мамочка, ты пришла, я тебя ждал». И мы вместе засыпаем. Просыпаюсь от тихого звона посуды и лепета Рика. Я лежу одна, а, судя по звукам с кухни, няня Луиза кормит сына. Тру лицо, сажусь на постели. Позднее утро. Вот же я заспалась. Как я могла, когда городу угрожает опасность. Мой дар целителя необходим людям. Я быстро меняю халат на платье и расчесываюсь, бегу в кухню. «Мамочка! А генерал Данмар придет сегодня к нам?» Глаза у Ричарда блестят. Он водит ложкой по тарелке, но тарелка стоит полная до краев. «Не знаю, малыш. Целую Ричарда в макушку. Но если вдруг придет и увидит, что у тебя полная тарелка, ему это не понравится». «Понял», — отвечает Рик и начинает уплетать кашу. Выглядываю в окно, рассматриваю охранников у дома. Обнимаю себя за плечи, переживаю. «Есть какие-нибудь новости, Луиза? За мной никто не приезжал?» — спрашиваю няню. «Никто не приезжал за вами, нет», — мотает головой старая женщина. «А почему дом сторожата военный, леди Тереза? Я предложила им чаю, но они отказались». «Им не положено», — отвечаю я, не отвлекаясь от окна. И тут я вижу, как во двор заезжает дежурная коляска, а в ней сидит лорд Эстон. Накидываю пальто на плечи и стремительно бегу на улицу. Ветер треплет волосы, тревога, словно тиски, сковывает нутро. «Что-то случилось?» «Новые раненые я нужна?» – спрашиваю Эстона с волнением.